глава 17 снег под ногами тихонько хрустнул а сияние магия смерти погасло морозный воздух наполнил легкие пройдясь по телу колючим ознобом Нет холода нет как ни странно даже будучи одетой далеко не по погоде я больше не мерзла но развернувшаяся перед взором картина настораживала и завораживала одновременно по левую сторону возвышались высокие башни с узкими расписными витражами, эркерами, декоративными балкончиками и балюстрадами, огромным количеством каменных статуй, высеченных из камня. Владения единственного властителя нашего измерения были воистину величественны. Однако мощь древнего строения не так задевала своей грандиозностью, как сотни цветущих повсюду нежно-розовым деревьев. Создатель «У меня галлюцинация или это еще одна иллюзия?» «Что это?» Обобщила свой сумбурный мысленный поток, обратившись к Натаниэлю. Серафим с пару секунд смотрел на меня в непонимании, а после проследил за моим ошеломленным взглядом, едва заметно ухмыльнувшись. Иссора — одна из племянниц Императора. Кассиэль сделал это для нее, когда та жила здесь. Магия крови до сих пор питает почву. «Не позволяя Сакуре погибнуть», – терпеливо пояснил он. Машинально кивнула, думая о том, что хотелось бы расспросить, какой была та, для которой так постарались. Но сейчас время было явно неподходящим, поэтому пришлось подавить неуместное стремление, оставив на более удобный момент. «Нам туда», – добавил мужчина, беря меня под руку. Мы направились вдоль длинной, узкой аллеи. Делия и Талия шли следом храня полное молчание. Удалось обогнуть треть замка, прежде чем Серафим резко свернул в противоположную от строения сторону. «А разве нам...» попыталась возразить старшая мисс Эртон. Но Натаниэль грубо перебил ее. «Уже нет». Холодно обронил он. Взгляд темно зелёных глаз потемнел в одно мгновение. По лицу планомерно проступали и расползались вены, наполненные тьмой. Серафим был явно не в духе при том, непонятно по какой причине. Не стала расспрашивать, послушно следуя за ним, несмотря даже на то, что мою ладонь мужчина сжимал уж чересчур крепко, почти до боли. «Тут останьтесь», — дополнил спустя минуту, резко остановившись. Дели и Тали понимали не больше меня, но согласно кивнули, оставшись стоять, где стояли. В сотне шагов от нас виднелась небольшая группа воинов, занятых тренировкой с холодным оружием. Сталь звенела так часто и громко, что было прекрасно слышно и на таком расстоянии. На мгновение я даже успела пожалеть, что не удастся разглядеть действовав вблизи. Но Натаниель возобновил шаг, утягивая меня следом за собой. «Не отходите от меня и руку не отпускайте, ни при каких условиях», — тихо проговорил Серафим. Понимание в происходящем нисколько не прибавилось, но и на этот раз изобразила послушную куклу. «Можно думать, был иной выбор». «Хорошо», – отозвалась одна сложно. Подойдя ближе к тренирующимся, смогла разобрать, что упражнялся с клинками на самом деле только один мужчина. Остальные четверо, по большей части, выступали в роли мальчиков для битья, обороняясь от атак высокого стройного брюнета, одетого так же, как и я, совсем не по погоде. Никогда не видела, чтобы двигались так быстро. Неимоверно быстро. «Знакомьтесь, миледи!» — ухмыльнулся Натаниэль. «Будущий император, по совместительству, ваш временный супруг!» То о ком шла речь, в пару молниеносных движений завершил бой. Трое воинов из числа императорской стражи валялись в снегу. Еще один позорно капитулировал, отдалившись на несколько шагов. Даже свой клинок отбросил, подняв ладони в примирительном жесте. «Можно просто Данте!» «Упоминать титул не обязательно». Усмехнувшись, глядя все еще не на нас, а на последнего из четверки, обронил кронпринц. Не поленился, подобрал брошенное воином оружие и подал ему. Но начинать бой заново не стал. Страж тем временем скосил на нас мимолетный взгляд, но дар все же принял. «Ваше высочество», — склонил покаянно голову он. Данте повторно усмехнулся и молчаливым жестом отослал воинов. Убрал оба своих клинка в перевесь за спиной, а уже после соизволил обратить внимание на нас. Герцогиня Эмилия Кортес То ли поздоровался, то ли просто констатировал факт совсем далеким от вежливости тоном. Взгляд золотисто-карих глаз прошелся по мне с ног до головы так пристально и оценивающе, что моментально ощутила себя породистой кобылкой, выставленной на торги, что, в свою очередь, нисколько не помешало столь же бесстыдно и придирчиво рассмотреть, кого же там папенька в женихи без моего ведома записал. Осанка идеально прямая. Такой даже самые благовоспитанные леди позавидуют. Легкая куртка из коричневой кожи, расстегнута больше, чем наполовину, открывая вид на тонкую светлую рубашку, небрежно заправленную в брюки из того же материала, что и верхняя одежда. Широкий разворот плеч, сильные руки. Прямые, Немного худощавые черты лица. Стоящий передо мной был едва ли лет на пять старше меня самой. Кристалл голубой огранки, подвешенный на простой черный шнурок, позволил догадаться о том, что Крунпринц проходил обучение в столичной военной академии. Ариас учился там в настоящее время. У него была такая же безделушка, которую он получил за какие-то там непонятные заслуги перед местной кастой. «Ваше Величество». Запоздала вспомнила о правилах хорошего тона. Поскольку хорошо помнила предупреждение Серафима, ограничилась словесным приветствием. От Данте и того толком не дождалась все равно. А Натаниель вообще проигнорировал даже намек на необходимость вежливости. «Император не ждал вас так скоро. Но все равно, думаю, радушно примет даже сейчас», отозвался кронпринц, обратившись сначала к магу смерти, а после уже ко мне. «Я также буду рад проводить вас до выделенных вам покоев, леди Эмилия». И только в моей голове промелькнула мысль о невозможности исполнить сказанное им «Вы так любезны». Насквозь фальшиво прокомментировал Натаниэль, добавив «совсем мрачно». Но в этом нет никакой необходимости. На лице кронпринца промелькнула очередная усмешка, но иной ответной реакции не последовало. Мужчина безразлично пожал плечами, а после направился по аллее по направлению ко дворцу, жестом указывая нам следовать за ним. «Да уж, если дальше будет в том же духе, раз чудесная свадебка у меня намечается». «Кстати, думаю, отец примет ваше предложение о последующем расторжении брака. Правда, будет одно условие». «Словно между делом оборонил Данте». Герцогиня Кортес останется здесь до официальной церемонии обручения, а после проведения самого обряда еще три лунных цикла. Даже не глядя на своего Серафима, очень четко и ясно представила себе, как множилась и плыла тьма в его глазах в данный момент. А мне прежде казалось, ваше мнение в этом вопросе не учитывалось. Но пока задумчиво отозвался Натаниэль. Что-то изменилось, а я не в курсе. Кронпринц неопределенно повел плечом, игнорируя необходимость отвечать. Витающее в воздухе напряжение было уже не просто ощущаемо. Казалось, еще немного и мне не доведется лицезреть это явление воочию. Присоединившиеся к нам Делия и Талия, по всей видимости, думали о том же. Девушки опасливо косились то на одного мужчину, то на второго, а уже после на меня. Слишком жалостливо. А он вообще в курсе, что одержимые его вот уже несколько суток целенаправленно охотятся на меня? Не выдержала я. Разве безопасно оставаться во дворце? Для них самих же. С учетом того, что обращалась я только к Натаниелю, прозвучало довольно грубо. Но зато своеобразный способ хоть немного разрядить обстановку, как ни странно, прекрасно сработал. Натаниэль подарил мне ласковую улыбку и теплый взгляд. И может быть, мое самомнение в очередной раз сыграло со мной, но показалось, будто тьма на лице мага смерти потихоньку таяла и отступала. В курсе, любезно ответил кронпринц. Так и не обернулся ни разу, просто продолжал идти вперед. И, не сдалась я, адресуя снова не брюнету. Серафим промолчал, только ухмыльнулся злорадно. а вот Данте явно было что сказать. Он остановился, развернувшись к нам лицом. «Я в состоянии позаботиться о безопасности своей невесты, если вас беспокоит только это, леди Эмилия». Его высочество смерил меня тяжелым задумчивым взглядом. Он явно собирался добавить что-то еще, но гул городской сирены не оставил такой возможности. Оглушительный вой, поднятый по однозначной причине тревоги, отразился во мне многократным эхом тех же опасений, которые уже выразила вслух. Престолу наследник Иори тихонько выругался себе под нос, а после на показ демонстративно склонил голову в прощальном жесте. «Прошу прощения, но мне необходимо отлучиться ненадолго. Буду рад развеять все ваши сомнения по поводу вашего пребывания здесь, но чуть позже». Внезапно вспомнил о правилах хорошего тона Данте и бросил пристальный многозначительный взгляд на Натаниэля. «Думаю, теперь отдельные покои для леди Эмилии будут вполне себе уместными». Если учесть, что когда-то те принадлежали и Соре. Лично я внутренне содрогнулась при упоминании о комнатах, в которых жила ныне мертвая девушка. Похоже, у меня теперь вообще будет пунктик на этот счет. Но Серафим почему-то согласно кивнул в ответ кронпринцу, ни секунды не раздумывал даже. Брюнет же, дождавшись реакции Натаниэля, поспешил удалиться в противоположном от дворца направлении, а мы возобновили путь дальше. «Что такого особенного в этих покоях?» Пробурчала я себе под нос недовольно. Не сразу поняла, что мысль выразила вслух. «Они защищены магией крови и артефактами Даниэля», — отозвался маг смерти. «Ах, ну да, как же я сама не догадалась». «Что, одержимые не пройдут?» — поинтересовалась в ответ. Получилось довольно ехидно. Контролировать эмоции вообще удавалось плохо. «Не пройдут». Словно не заметил моей колкости Серафим. Вообще никто из посторонних не пройдет. Последнее немного воодушевляло, но все равно успокаивало мало. Однако жизнь ей это все равно не спасло. Вырвалось слух очередное, о чем стоило бы помолчать. Да что со мной такое? Да безумие страшно остаться без Натаниэля. Хорошо, что остальные сделали вид, будто не слышали моего отчаянного бреда а вспыхнувший портал цветомертвенного индиго отвлек и меня саму. Времени маловато. Оправдался за свой поступок Серафим. «Экскурсию по замку устроим чуть позже, хорошо?» Улыбнулся виновато и повел сгустку энергии своей магии. Тяжело вздохнула и вынужденно кивнула, послушно следуя за мужчиной в неизвестном направлении. А через шаг мы и обе мисс Эртон стояли перед широкими двухстворчатыми дверями, открытыми Настеж. Но войти внутрь никто не спешил. Делия и Италия даже синхронно назад отступили. Предоставляя возможность, могу смерти первому оценить по достоинству предложенные просторы. Никого не приглашать. Даже если его императорское величество собственной персоной заявится. Сухо прокомментировал Натаниэль и отпустил мою ладонь. Перешагнул через порог и подал руку снова. «Можете войти, миледи», — улыбнулся он. «Интересный у них способ защиты». «А это все? отозвалась неуверенно. «Просто ни Делия, ни Талия так и не изъявили желания пересечь границу апартаментов. Вот я и засомневалась. Сильно. Все никак не давало покоя упоминание о том, что вообще никто из посторонних не пройдет. Что-то не припоминало я никак себя в числе близкого круга той, чье имя только сегодня впервые услышала». «Если так принципиально, могу что-нибудь добавить специально для вашего спокойствия, миледи». Беззаботно пожал плечами на Тониель и выжидающе приподнял бровь. Поколебалась еще секунду, а после, выдохнув напоследок, зажмурилась и все же сделала шаг вперед, вцепившись в ладонь Серафима. Так спокойнее просто становилась. Кажется, я уже упоминал, не стоит сомневаться в моих словах. Тихонько бронил будущий супруг мне на ухо притягивая к себе ближе. Не удержала глупой улыбки. И, может быть, даже нашлась бы с ответом, но потом вспомнила о двух мисс Эртон, дожидающихся своей очереди в коридоре. Стало неловко. Отодвинулась от мужчины и руку его отпустила, переведя взгляд на девушек. «Делия, ты можешь войти». Последовала еще одна процедура пропуска. Следом была приглашена Талия. А еще через несколько секунд Натаниэль поспешила оставить нас одних. «Не выходить отсюда, ни под каким предлогом. Скоро вернусь». Проговорил Серафим, прежде чем снова перешагнуть порог, только теперь в обратном направлении. Сердце сжалось как-то подозрительно болезненно, но я сделала над собой усилие и постаралась улыбнуться в ответ как можно искренне. К тому же Делли ненавязчиво потянула меня за рукав, тем самым очень помогая не пуститься вслед за мужчиной. Аталия предусмотрительно закрыла за Натаниелем двери. «Он вернется даже быстрее, чем обещал», тихонько обронила младшая мисс Эртон, чем изрядно удивила меня. Причем не только словами. Просто не ожидала увидеть в ее взгляде, направленном в мою сторону, бескрайнее количество понимания и сочувствия. «Я знаю», ответила ей. Окинула мимолетным взглядом окружающую обстановку, выдержанную в персиково-бирюзовых тонах. Помимо цветовой гаммы и расположения мебели, Подробнее разглядеть интерьер не удалось. Глаза предательски заволокло мокрой пеленой, и мне пришлось отвернуться к окну, выходящему на тот самый сад, в котором мы были недавно. Уже я не помню, когда водилось плакать в последний раз, но именно сейчас почему-то хотелось именно подобного. Наваждение какое-то. Создатель, куда подевалась моя вменяемость? И что со мной происходит? Кажется, это для вас оставлено. Протянула неудоуменно Делия, вынудив отвлечься. Я же невольно поморщилась, сообразив, что она ко мне больше не обращалась на «ты», как прежде, а после перевела взгляд на резную деревянную шкатулку, которую девушка подобрала с каминной полки. Младинка протянула мне старинный антикварный предмет, прекрасно уместившийся на одной ладони. Надпись «Аккуратным наклонным почерком» для леди Эмилии не оставляла сомнений в том, что Делия могла бы ошибиться. Вот только на жест Натаниеля подобное было совсем не похоже. Но любопытство все равно пересилило. В конце концов, если не открою, так и не узнаю ведь. Ни секунды не раздумывая, приподняла крышку, заглядывая внутрь. Правда, когда там оказалось пусто, а воздух подозрительно завибрировал и сжался, я быстренько пожалела о содеянном. Но было поздно. Из легких, будто весь кислород забрали в одно мгновение. Мир вокруг куда-то неблаговидно поплыл, изменяясь и превращаясь в смазанное пятно вместо реальности. «Эм!» Только и услышала я, прежде чем все вокруг окончательно померкло, а еще почувствовала, как чья-то сильная ладонь широкая ухватила за запястье. Понятия не имела, кому она принадлежала, но точно не Натаниэлю, как и мужской голос, назвавший меня по имени совсем как брат в детстве.